совершенно раздавленный ларьми страха получить очередную гневную отповедь, не решался спросить остальных, что собственно они наблюдают. И повернув голову, стал растерянно озираться по сторонам. Позади него, как оказалось, располагалась целая система траншей и ходов, которые поначалу, когда он только спрыгнул в окоп, скрывались от его взгляда за полугой насыпью, в сене, велика блуженными мешками с песком, огневым точкам которые прикрывали входы в многочисленные подземные блиндажи, вырытые посреди обшарпанных развалин на окраине города. Только теперь, когда его глаза наконец привыкли к гнетущему серому цвету местного ландшафта, Ларрен смог разглядеть вокруг много других стрелковых траншей. Их брустверы были так остроумно замаскированы, что на первый взгляд ничем не отличались от бесчисленных кусков расколотого Полы засыпаны землёй и обломков дитритовых пород, которыми была усеяна пустошь. Время от времени из одной из таких траншей выскакивал гвардейц и, пригибаясь к земле, перебегал от одного укрытия к другому, пока не оказывался в безопасности в следующей траншее или за дверми надёжного блиндажа. На горизонте далеко позади них чернели контуры наиболее значительных строений города. которые, казалось, с презрением смотрели на людей и их пустые дела. Город-руин и обезображенных войной зданий грозно возвышался на фоне холодного, серого неба. «Это бруш и рог», — напомнил себе Ларн. «Так, кажется, они говорили, его называют». «Ну вот», — произнес один из стоящих рядом с ним гвардейцев, «мелькнуло что-то зеленое. Похоже, эти ублюдки пришли в движение». повернувшись, чтобы вместе с другими еще раз вбледеться в нейтральную полосу. Ларн поначалу тщетно пытался рассмотреть хоть что-то в утомительном для глаз сером пейзаже окружающего их мира. Но вдруг он увидел, как на расстоянии, быть может с километр, на уровне Земли появилась чья-то зеленая фигура, наверное, когда ее обладатель поднялся во весь рост, и тут же в доле секунды вновь исчезла. Я видел его. Видел, вырвалось у Ларна. И от волнения у него перехватило дыхание. Святой император! Неужели это был орк? Ха, хотел бы я, чтобы все орки были такими же маленькими, соложонок, проворчал Рыбзик и вновь сплюнул поверх бруствер на земле нейтральной полосы. Это Грэч, Грэчин. Продолжай смотреть, и ты увидишь кое-что ещё. Он оказался прав. выплевываясь в даль, Ларм заметил, как увиденное им прежде существо снова поднялось на задние лапы. На этот раз оно встало неподвижно, отчётливо выделяясь своим зелёным телом на фоне землисто-серого ландшафта. Однако уже через мгновение Ларм увидел, как рядом появилась ещё сдюжина тварей. Вытянувшись, все они стояли замерев, будто стараясь что-то учуять в воздухе. Ни один из них ростом не превышал метра. Застывшие зелёные тела под грубой серой одеждой, сгорбленные и какие-то деформированные, поражали своей уродливостью. Глядя на них, Ларн внутренне содрогнулся, ощутив инстинктивный ужас при виде этого враждебного человека вида. Он ещё не осознал, что делает, а его палец уже сам собой лёг на спусковой крючок, прижатый к плечу Ласгана, тогда как прицел Оказался на ведён на мерзского Ксеноса. Не стреляй, саложонак, остановил его Рэбзик, положив ладонь на ствол. Даже если тебе повезёт, и ты с такого расстояния попадёшь в одного из гречей, ты всё равно неразумно растратишь свой заряд. Лучше прибереги его на потом. Для орков не нравится мне это, произнёс один из гвардейцев. Если орки посылают вперёд своих гречей, это значит, что они планируют штурмовать наши позиции. Фронтальной атакой. В очередной раз. Какая она будет по счёту? Кажется, уже третья за сегодняшний день. Точно, Кэл, третья, мрачно подтвердил гвардеец по имени Ведмир, который прослушивал сейчас какую-то информацию, пальцем прижимая к уху наушник. Когда они сюда придут, не забудь пристыдить орков за отсутствие в них оригинальности. Судя по донесениям, что я слышу сейчас по тактической сети, у тебя скоро появится такая возможность. "Ты это о чём?" спросил его Кэл. И все остальные, кто был в траншее, настороженно повернулись к Ведмиру. "Что там слышно?" "Командование сектора передаёт, что по данным их ауспека, в рядах хорков зафиксировано бурное движение", ответил Ведмир. "Это подтверждает, что Рэбзик прав. Они собираются навалиться на нас всей мощью и числом. Хотя ни слова о том, что орки озверели, исключительно после убийства друзей этого салаги." Возможно, они и так готовили наступление. Всё это и без того скверно. А тут ещё, похоже, и наша сторона хочет от нас избавиться. Командование батарей отказывается поддержать нас огнём, пока они до конца не будут уверены, что это полномасштабная атака, а не просто отвлекающий манёвр. Отвлекающий манёвр. Вот задница, возмущённо фыркнул Кэл. Вы когда-нибудь слышали, что бурки останавливались на полдороги? "Согласен", сказал Ведмир. "Как бы то ни было, а так орков. Нам, видимо, придётся отражать самостоятельно. Да поможет нам император". Затем, повернувшись к Лерну, Ведмир одарил его улыбкой, от которой повеяло могильным холодом. "Сердечно поздравляю тебя, сыночек", сказал он извивительно. "Мало того, что тебя забросили в адское пекло, похоже, ты умудрился попасть сюда в плохой день". Рэбзик, Ведмир, Дон, Ральфс и Келл – так звали пятерых гвардейцев, с которыми Ларну довелось разделить окоп. За время затишья перед сражением он узнал о них достаточно много. Как они и сами ему сказали, все они были родом с планеты под названием Вардан. Вместе со своим полком, известным как 902-й Варданский Стрелковый, эта группа закаленных в боях ветеранов прибыла в город Бушерок. Более 10 лет назад и оставалось вплоть до сего дня 10 лет. Он едва ли мог в это поверить. Однако это было далеко не единственное, что он узнал о тварданцах. Не понимаю, пробормотал Ларн, глядя на группу гречинов на другой стороне нейтральной полосы. С чего они ждут? С момента, как появился первый чужак, прошло минут 10, хотя число стоящих и ожидающих вместе с ним собратьев Быть может, выросла теперь до пары сотен. Нестройные ряды гречихов всё ещё неподвижно стояли на другой стороне ничейной полосы. Время от времени между ними вспыхивала свара, когда две-три такие твари вдруг вырывались из общей группы и под ленивыми взглядами соплеменников, вцепившись друг в друга зубами и когтями, начинали кровавую схватку. Большую же часть времени чужаки просто стояли, ни шелохнувшись. Воики в своей сфере появились в сторону линии обороны людей. Зрелище было не для слабонервных. Уже не в первый раз Ларн поймал себя на том, что с трудом сдерживается, чтобы не вскинуть лазган и не открыть по ним огонь. И ему хотелось стрелять ещё и ещё, пока последние из обладателей этих безобразных нечеловеческих лиц, на которые он вынужден был смотреть, не будут наконец уничтожены. Старый трюкс, сложанок ухмыльнулся Ревзик. Они ждут, что мы начнём по ним полеть и выдадим наши позиции. Но ведь это самоубийство, воскликнул Ларн. Им что? Так хочется собой пожертвовать? Э, они греческие, сложанок принялся объяснять ему Ревзик. Кого интересует, что им хочется, когда их вожак говорит им встать на нейтральной полосе и стоять там, пока не убьют? Не думаю, что у них есть выбор. Конечно, даже один тот факт, что их вожак смешлён настолько, чтобы использовать своего греча таким способом, говорит о многом. Грубо говоря, это значит, что в атаку зеленокожих поведёт не абы кто, а чертовски хитрый сукин сын. И для нас это похоже очень плохая новость. Ты уж мне поверь, не так много на свете найдётся того, что было бы хуже хитрого орка. Ладно, соложонак, давай теперь помолчим. Потом после атаки у тебя будет масса времени на вопросы, при условии, если мы ее переживем, конечно. Тут Рэбзик снова умолк, и через мгновение его взгляд, как и взгляд остальных варданцев, был уже прикован к происходящему на нейтральной полосе. Лишенный возможности отвлечь себя разговором, Ларн сразу же почувствовал, насколько напряженной стала атмосфера в окопе. «Сейчас начнется атака», — подумал он. Несмотря на то, что за спиной у этих людей десятки, может даже сотни подобных атак, напряжение на кого ни посмотри, явно проглядывает в каждой черточке их лиц. Пороще говоря, этой мыслью он хотел себя успокоить, уверить, что если даже таким закалённым в боям ветеранам стало не по себе перед лицом неминуемой атаки, то в том, что у него теперь сосёт под ножечкой, нет ничего зазорного. И всё же Полностью убедить себя в этом. Ему не удалось. «Я трус», — думал он. «Я уже сейчас боюсь. А выдержат ли мои нервы, когда нужно будет исполнить долг? А если нет, буду ли я сражаться, когда враг начнет атаку? А если сломаюсь и побегу?» Однако какими бы мучительными не были вопросы, теснящиеся у него в голове, ответов на них он найти не мог. «Хуже всего...» Было ожидание. Уже у бруствер ростоя на сыпной ступени, Ларн вдруг осознал, что с тех пор, как сбили десантный модуль, и его невосприимчивость к страху легко объяснялась тем, с какой захватывающей дух быстротой разворачивались события, в которых он участвовал. Теперь же, в этом затишье перед надвигающимся сражением, спрятаться от собственных страхов было некуда. Он вдруг почти физически ощутил, что совсем один. что родной дом далеко, что нет ничего ужаснее, чем умереть вот так, в незнакомом мире, под чужим небом, при свете далёкой холодной звезды. "Проверь своё оружие", сказал ему Ведмир, когда увидел, что на той стороне нейтральной полосы собирается всё больше греченынов. "Вот оно, сейчас начнётся. Похоже, они наконец устали ждать. Мы не будем открывать огонь, пока они дальше 300 м" — сказал Ларну Ребзик. — Вон, видишь тот плоский темно-серый валун? Это ориентир. Подождем, пока кто-нибудь из орков или гречей достигнет его, и только тогда начнем стрелять. Однако, видя, как Ларн растерянно вглядывается в нейтральную полосу, тщетно стараясь понять, какой из тысяч темно-серых валунов является ориентиром, Ребзик в отчаянии лишь раздраженно выдохнул. — Ладно, Соложонок, неважно. Начнёшь стрелять тогда же, когда и мы. Будешь следовать нашим приказам. Делай то, что мы скажем, когда скажем, и не задавай лишних вопросов. Поверь, это единственный возможный для тебя способ пережить здесь свои первые 15 часов. Тем временем группа греченцев на нейтральной полосе увеличилась настолько, что превратилась в орду, насчитывающую несколько тысяч. Все они, казалось, были чем-то возбуждены. и переругивались друг с другом на своём непонятном наречии тогда как наиболее смелые и отчаянные из них нахраписто проталкивались вперёд словно в предвкушении того что должно было вот-вот начаться и чего они так долго ждали простаивая в задних рядах но вот ожидание наконец закончилось и Лерн впервые в своей жизни услышал гул тысяч вражеских голосов слившихся в один ужасающий боевой клич «Ва-а-а-ах!» Беспорядочно стреляя в воздухе своих ружей, гречины единой неудержимой ордой двинулись на них. Какой бы трепет не испытывал Ларн при виде этих тварей прежде, тот ужас, который он ощутил сейчас, когда в его поле зрения попали те, кто за ними следовал, не шел ни в какое сравнение. Он увидел, как за наступающими гречинами тут же появилось несметное количество куда более крупных зеленокожих, которые, присоединяясь к атаке, теперь грозно возвышались за их спинами. Все эти до безобразия обросшие мышцами, широкоплечие монстры, каждый не менее 2 метров ростом, полными ярости, дикими выкриками поддерживали боевой клич своих меньших собратьев. Ваааг! Император милостивый, подумал Ларн, почти в не себя от ужаса. Должно быть, это орки. И их так много, и все не такие огромные. 800 м, отчётливо произнёс Ведмир, глядя на противника сквозь оптический прицел, примотанный к его лазгану сбоку. И его спокойный голос был едва слышен из-за голта зеленокожих, которые подходили всё ближе и ближе. "Боть хводнокровен, держи себя в руках. Не вздумай стрелять, пока они не войдут в бойную зону". Не стреляй, пока не разглядишь у них в глазах, красный данёк, мрачно пошутил Кэл. Но если в той ситуации и был юмор, Ларн вряд ли был способен его сейчас оценить. 600 м, провозгласил Видмир, ни на кого не обращая внимания. И не забудь, салажонок, целиться надо выше, сказал Рэбзик, не думая о гречинах, они не опасны. Орки вот в кого тебе надо попасть. «Начнем мы одиночными выстрелами. Затем продолжим залповым огнем. Э-э-э, соложонок, а не хочешь ли ты снять свой лазган с предохранителя? Знаешь, так легче будет торка подстрелить!» Поняв, что варданец прав, Ларн в смущении нащупал левой рукой на лазгане регулятор стрельбы и перевел его с положения предохранения в положение «одиночный выстрел». Затем, вспомнив свои учения и слова из памятки имперского пехотинца для поднятия боевого духа, он тихо по памяти прошептал литонию о лозгане. — Несущая смерть, скажи свое имя, ибо в тебе моя жизнь и смерть моего врага. — Четыреста метров, — громко сказал Ведмир, — приготовиться открыть огонь.